иар Эльтерус. Только мы. Что, грешите, чертовы дети? Что ж, валяете пока еще ваша власть. Для себя вы сами плетете сети, в кое скоро вам же дано попасть. Видишь, Агнец с книги сорвал печать. Значит, срок настал за все отвечать. Мартиэль. От автора. На эту тему писали многие. Самые заметные, по моему мнению, вещи – это «Кукушки Мидвича» Джона Уиндема, «Конец детства» Артура Кларка и «Гадкие лебеди» Аркадия и Бориса Стругацких. Но у каждого автора свое видение. Я не составляю исключения из этого правила, тем более, что у меня достигшие сверхчеловеческого состояния дети всего лишь фон для повествования об Исходе. Эта книга не давала мне покоя 8 лет, Небольшие ее куски в виде нескольких предложений записывались и откладывались, но всерьез браться за нее я не рисковал. Эти куски были разбросаны по моему архиву то там, то тут. Нелегко было их все отыскать, когда пришло время. Почему я только сейчас взялся за эту вещь? У меня нет ответа. Так вышло. Книга вышла жесткой, кто-то, возможно, скажет, что даже жестокой. Но от меня тут мало что зависело. Так написалось, так ощущалось. Так было правильно. Все совпадения с реально существующими людьми или событиями случайны, роман с начала и до конца является плодом авторской фантазии.